Глава пятая. На следующий день уже все знали, что лорд Элфи, мой жених, только забывали добавлять приставку «бывший». Ко мне даже лично подошла миссис Уиллер и сказала, «Мисс Райли, обманывать нехорошо. Сразу бы сказали, что пристроили своего жениха, никто бы и слова не сказал. А то все эти секреты и недомолвки. И да, кстати, поздравляю с помолвкой». С этими словами преподавательница гордо ушла, А мне захотелось побиться головой о стены. День был тяжелый. Во-первых, я все время ждала известия от сестры. Она обещала написать мне, когда передаст деньги мясному барону. Во-вторых, я все время думала, что зять может вновь влипнуть в неприятности и постоянно расплачиваться за его грехи я не смогу. Может, когда получу оставшуюся часть, все-таки уеду жить к морю. А там, может, и открою пансион. Конечно, растеряя всех клиентов, придется заново искать преподавателей. Зато меньше шансов что вновь все разрушится из-за родственников. И, в-третьих, близилась подготовка к выпускному балу. Поэтому мне приходилось отбиваться не только от слухов обо мне и Элфи, но и отвечать на многочисленную корреспонденцию и принимать курьеров. Необходимо было уже начать украшать зал, рассылать приглашения и, главное, готовить самих выпускниц к экзаменам. Все это требовало много сил и времени». Когда я пришла в танцевальную залу для проверки репетиции выпускниц, обнаружила, что там меня ждут всего лишь две девушки. Мое лицо непроизвольно вытянулось. Я даже невольно заглянула за шторы, надеясь, что остальные прячутся там и просто решили подшутить. Учительница танцев, хрупкая и звонкая мисс Шармс, смущенно следила за моими поисками. «А где все?» Я обвела комнату рукой. На помощь пришла одна из выпускниц. У старших курсниц не было факультатива по бытовой магии. «Конечно, я решила, что выпускницам уже не следует отвлекаться от подготовки к балу и дипломным работам», — ставила я кивнув. Девушка продолжила. «Но весь наш курс так хотел попасть на лекцию к новому преподавателю, что...» «В общем, они решили присоединиться ко второму курсу на факультативе лорда Элфи». «А, вот в чем дело». А другого времени для любования графом никто не нашел? Прищурилась я. Скажем, в перерывах между уроками. «Мистер Али, там ведь дело не в уроках!» Не выдержала вторая ученица, которая, судя по всему, сама ужасно желала оказаться сейчас на факультативе. «Сегодня весь день младшие курсы обсуждают, как интересно лорд Элфи преподносит материал. Это ведь магия!» «Бытовая», — буркнув, напомнила я. Но магия, многие из нас ей вовсе не владеют, поэтому и так интересно хотя бы посмотреть со стороны и узнать азы. А еще сегодня одна из первокурсниц прямо на уроке открыла в себе источник магии, представляете? Она даже не знала, что в ней есть крупица волшебства. Что? Почему я об этом не слышала? Ах да, я ведь весь день была занята. Хоть с графом мы виделись, он то и дело попадался мне в коридорах несколько раз в библиотеке, трижды в столовой и дважды на жилом этаже. Какая-то прям напасть... Это ваше сиятельство. Что ж, теперь, видимо, придется самой искать с ним встречи. Вот как? Интересно. Тогда пойдемте вместе полюбуемся на его руки. За мной, мисс. И пусть только попробует не впечатлить меня. Нужная аудитория располагалась на первом этаже. Я вошла после стука и сразу же стала свидетельницей магии. Лорд Элфи держал в руках... воздушный барабан? Я не могла по-другому объяснить это но вот вещи вращались в воздухе вместе с водой и мыльной пеной. «Мисс Райли!» — пискнули задних рядов старшекурсницы, видимо, поняв, по чью душу я явилась. Лорд Элфи тоже отвлекся, убрал руки от барабана, который продолжал вертеть внутри себя одежду под воздействием водно-воздушного потока, изложив одну руку в карман, с интересом взглянул на меня. «Чем обязан такому высокому вниманию со стороны руководства?» — шутливым тони спросил он. Я же больше с интересом взглянула за его спину. Нам в магической школе такие вещи не показывали. Завивать волосы, убирать пыль, избавляться от несовершенства на коже. Но чтобы делать подобное с одеждой, да и зачем? Говорят, ваши лекции весьма интересны. Я пришла сюда в качестве вольного слушателя. Буду рада почерпнуть для себя что-то новое, если позволите. «Если найдете свободные места, разумеется». Он и все смешком продолжил мужчина и вернулся к своему барабану. Место для меня нашлось быстро, освободили одну из парк в середине, а девушки скучковались втроем за другой. Итак, как я уже рассказывал, мне часто приходилось путешествовать. Путешествовать лучше всего налегке, поэтому я беру с собой минимум одежды. А благодаря бытовой магии могу всегда держать ее в порядке. Сейчас я показал вам не просто способ поведения пятен, который, как вы знаете, часто опасен для ткани. Можно прожечь, истолеть, или вовсе при неточности только увеличить загрязнение, а постирать ее. Под действием движения потока воды температура пятна выводится. Обычно хватает минут 15, чтобы вывести даже самые стойкие загрязнения. Теперь... Ловким движением пальцев он слил воду из барабана прямо в вазу на столе, в которой еще недавно стояли цветы. Теперь все они покоились в урне. Это я отметил с какой-то особой неприязнью. Вода оказалась грязной и мыльной, зато мужчина запустил теперь в созданный барабан потоки горячего воздуха, а когда рассеял магию, у него на столе оказались лишь чистые вещи. Съемные манжеты, воротнички, даже несколько чулок. стыдницы, как они могли снять их при мужчине? «Какая мягкая ткань!» — воскликнула одна из девушек, которая, между прочим, отдала как раз чулки. «И гладить не нужно!» — с восхищением произнесла вторая, у которой были манжеты. «Разве что на крах малить немного!» «Потовая магия — весьма полезная вещь!» — кивнул Элфи. «А теперь я запишу вам схемы заклинания и движения кистей рук. Кто захочет, может повторить это с моей помощью!» Вверх взметнулись сразу несколько рук. Даже те, кто не владел магией вовсе, мечтали попробовать. Элфи расписал все на доске. Это заняло у него не больше десяти минут. Пока девушки восхищенно любовались им и слушали его голос, Джеймс все детально пояснял. «Признаться, даже я слушала с энтузиазмом, решив, что вечером обязательно попробую. Ручки и листка у меня не было, поэтому спланировала списать у одной из студенток». Благо, я знаю, кто из моих девочек самая старательная и точно не ошибется в формулах. «Мисс Райли?» неожиданно обратился ко мне Элфи, улыбаясь. «Раз уж вы здесь, быть может, примете участие в моем эксперименте. Вы ведь тоже владеете магией?» Девушки захихикали. «Конечно, они ведь думают, что он мой жених. Какие они все-таки дети?» «Но дети-то дети, а у меня под ложечкой засосало. Сама не понимаю своей странной реакции на лорда Элфи». Однако отступать на глазах у студенток не собиралась. Не хватало еще, чтобы граф обвинил меня в трусости. Да и чего мне бояться взрослого разумного мужчину, с которым меня связывают исключительно деловые отношения? Да, именно так, решила я и уверенно шагнула вперед к кафедре. Этот жук улыбался. Граф, то есть. Так что уверенности во мне поубавилось, но я все-таки встала возле кафедры или позади. От этого я напряглась, но сдавать назад было уже поздно, поэтому просто размяла пальцы. «Вы видите плетение? Если не будет получаться ничего страшного, я вам помогу. Помните, я рядом». «Как же! Забудешь тут!» «Уф, что за мужчина! От него чуть ли не мурашки по телу бегут!» Я начала магичить, но в какой-то момент почувствовала, что нить заклинания уходит от меня. Тогда Элфи решил помочь и дотронулся до моих пальцев. И тут же побежал разряд. Вздрогнув, я обернулась к мужчине через плечо. Опять эти вытянутые зрачки. Элфи моргнул, и все нормально. «Но нет, это совсем не нормально. Что за импульсы? Даже если он драконорожденный, все равно такого не бывает». «Продолжайте, мисс Райли», чего отчего-то хрипловатым голосом сказал его сиятельство. я, отвернувшись, постаралась вновь сосредоточиться на плетении. А девушки в аудитории смотрели на нас очень внимательно, я бы даже сказала влюбленно, Уверена, в своих мыслях они уже отпраздновали нашу свадьбу и считают количество светловолосых детей. Но сосредоточиться не получалось, а терять лицо не хотелось. Что ж, я поняла, ослабила нити заклинания, отошла в сторону, невольно наступив на ногу графа и совершенно неграциозно задев плечом его грудь. Чудесный пример, благодарю вас, лорд Эльфя за такую поучительную демонстрацию магических возможностей. У меня еще много дел, поэтому я вернусь к своим обязанностям, а старшекурсниц, я обвела задние ряды аудитории, жду после окончания факультатива в танцевальном зале. И прежде чем мои щеки загорелись ярким румянцем, я выскочила из кабинета, радуясь, что никто не заметил моей реакции и вытянутых зрачков графа. «Надо бы об этом почитать». Но не сейчас. Для начала я занялась корреспонденцией. Нужно было написать директрисам пансионатов и встретиться с ними лично, чтобы обговорить условия, на которых они смогут принять моих студенток. Мне нужно позаботиться о будущем воспитаннице. И это заняло как раз все оставшееся время до репетиции танцев. Поэтому в свою комнату я вернулась гораздо позже, чем планировалось. Взглянула в окно, Небо хмурилось. не избежать дождя. Надеюсь, в этот раз не протечет крыша. Хотя все это уже заботы нового домовладельца. Но насколько же мне было грустно от всего этого. Это ведь не просто здание, это родовое гнездо нашей семьи. Когда-то наш род не бедствовал. Занимались торговлей. Но все разбазарил прадед, который увлекался карточными играми. Ах, аж злость берет. И почему сестра выбрала себе такого мужа? Слезы навернулись на глаза. Вчерашний день был ужасно тяжелым. И осознание всего этого пришло ко мне только сегодня будто до этого я была в состоянии аффекта, а вот сейчас как же противно я столько старалась работала не позволяла себе лишнего этот раз и потерять все и это действительно удача что мне попался граф ратленд представляю каково было деду от отца ему досталось лишь поместье которое тот не успел проиграть в отличие от семейного бизнеса но ничего я сильная я справлюсь все переживу Но кто бы знал, как я устала быть сильной. Как же хочется залезть кому-нибудь на ручки, заплакать и рассказать, как мне тяжело, чтобы кто-то просто поддержал меня, утешил. Не обязательно решать мои проблемы, с этим я справлюсь, но вот поддержка будет бесценной, потому что иногда мне казалось, что я одна в этом океане жизни. Утерев пару слезинок, я переоделась в ночнушку с глухим воротом и отправилась умываться. За это время погода успела значительно испортиться. И грянула гроза. Засверкали молнии, озаряя темную комнату. Вернувшись, я забралась под одеяло и взяла с тумочки очередной любовный роман об отважном капитане и встретившейся ему русалке, которые полюбили друг друга, вопреки всему. Как же все красиво в книжках! Здание было действительно старое, поэтому я давно привыкла к скрипучим половицам в коридоре и к писку мышей где-то на чердаке, и к совершенно ужасной звукоизоляции, из-за чего я часто слышала соседей не только по бокам, но и снизу. Но сегодня все звуки заглушали раскаты грома и ливень. Такую погоду читать было еще уютнее, особенно когда в книге разворачивается кульминация. Шторм, кораблекрушение и двое на плоту, он и русалка. Она спасла его, несмотря на то, что он ее отверг и вот-вот близце поцелуй». Дверь резко распахнулась. Я вздрогнула и уставилась на вошедшего. «Лорд Телфи?» — возмутилась я. «Да как вы смеете врываться в комнату незамужней девушки? Что вы здесь забыли?» «А вас запираться не учили?» — хмыкнул мужчина вместо оправдания. Щеки залил румянец. «У меня страх, что со мной может что-то случиться, и никто меня не обнаружит». Призналась я и отложила книжку, в то время как граф прошел вглубь комнаты, прикрыв за собой дверь. «Да что вы себе позволяете?» «Интересный роман, должно быть», — хмыкнул Джеймс и посмотрел мне в глаза. «В личной жизни штиль, такой хоть в романе шторм». «Ой, как только догадался». «Что вам?» «У меня течет крыша точно над кроватью», — едко сказал он. «Как вы понимаете, спать там невозможно». Очень сочувствую. Предлагаю вам отремонтировать это завтра же. здание это теперь ваше. Не осталось я в долгу. — Мисс Райли, это будет завтра, — подчеркнул мужчина. — А мне нужно где-то ночевать сегодня. — Не поняла, — искренне изумилась я. — Уж не хотите ли вы ночевать в моей постели? — Спасибо, что так любезно предложили. Осклабился этот нахал и прыгнул на мою кровать. — Да как он... Да что он... «Да слов на него не хватает!» «Ну, точно научись сквернословить с таким соседом!» «Ладно», — рыкнула я и прошла к креслу. Большому, имеющему один секрет, оно раскладывалось. Вот я и выдвинула его, а потом перенесла туда подушку и одеяло, оставив лорда Райли на своей постели. «Не переводить же его на свободную койку в комнату воспитанниц. Они там живут по шесть-десять человек». За моими телодвижениями граф смотрел скептично, даже не собираясь уступать мне мою же постель. Ой, да пусть забирает. Тем более творилось нечто странное. Его глаза светились красными сполохами. Надо бы дойти до Геральдики и прочитать все о его семье и происхождении. Я легла в кресло и накрылась одеялом по самый подбородок, надувшись как ребенок, которому не досталась сладость. Надо завтра вызвать ремонтников, а счет выставить Джеймсу Элфи. «Скажите, Бриджет», — неожиданно подал голос граф спустя минут пять тишины, в которой был слышен лишь дождь. «Вы действительно пуританка или все-таки что-то чувственное вам не чуждо?» Я выглянула из-за кресла. К счастью, оно стояло спинкой к кровати, поэтому мы друг друга не видели. И вынуждена была признать свою стратегическую ошибку. Элфи взял мою книгу и теперь лениво листал ее. «Что-то чувственное? Может быть, лишь после свадьбы?» Огрызнулась я и добавила, словно почувствовала, как мое самолюбие было уязвлено. Моему мужу очень повезет. Я считаю, что любовь между двумя за закрытыми дверями спальни не имеет ограничений. Но чтобы не посвящать в это всех остальных, это должно быть после свадьбы. И нет, не потому что я столь религиозна. Просто считаю, что любовь одна и на всю жизнь. Если я готова отдать свое сердце и всю себя, то мужчина должен доказать искренность и серьезность своих намерений предложением руки и сердца. «Тогда я стану самой желанной откровенной девушкой, но лишь для того, кто отринет всех других девиц, кто будет проводить все ночи исключительно со мной». Я смотрела в глаза Элфи, и казалось, между нами нет расстояния. В его глазах вспыхнуло что-то, а зрачки снова вытянулись. Теперь я уже знала, что тогда, в первый раз, мне это не показалось. Это действительно особенность конкретно этого огненного мага. «Исчерпывающий ответ», — прошептал в ответ Джеймс, Чуть хрипловато, чего мои щеки вспыхнули румянцем. Тогда мне стоит лишь позавидовать вашему супругу. Или посочувствовать? Вы ведь не приемлете верность, разве не так? Спросила, у самое сердце сжалось. Не хотелось быть лучшего мнения о мистере Элфи, чем, возможно, он есть на самом деле. Я думала, мужчина рассмеется, как это бывало часто, когда речь заходила о чем-то романтичном, однако Джеймс был серьезен. «Наоборот, мисс Израиле верность — это одно из самых важных качеств в жизни. Именно поэтому я не спешу связывать себя узами брака и обещаниями, которые не смогу выполнить, хотя моя семья давит на меня в этом вопросе, потому что я считаю, что если я дам клятву верности в храме, то буду обязан ее соблюдать». «Неожиданно. Я даже не удержался от улыбки. Это лучший ответ, на который я могла рассчитывать». Даже герои обожаемых мной любовных романов не всегда говорили подобное. Значит, вы все-таки подсознательно верите в любовь. Просто не встретили ту самую девушку, которой захотели бы хранить верность. Даже не так. С которой даже не будет речи о других, когда вы перестанете замечать остальных, смотря лишь только на будущую супругу. Джеймс посмотрел на меня как-то странно. «Вы идеализируете меня, мисс Райли, как и всю эту жизнь». Я действительно не думаю, что любовь существует, но предполагаю, что кто-то может обманываться. «О, да это уже прогресс! Вы уже не так явно отрицаете ее!» Мужчина перевел на меня взгляд и закатил глаза. Я рассмеялась и легла поудобнее, тут же провалившись в сон. Снилось что-то воздушное и легкое, совсем не соответствующее погоде за окном.